Голова двадцать третья. В близине посклон семнадцать мало чем отличался от других орбитальных и пустотных станций, на которых такому пожизненному бродяге как мне довелось побывать. А это значит, что изначальная форма, которая обладала небосклон семнадцать за прошедшие тысячелетия или два, была давно погребена под множеством пристроек. Стыковочные узлы, ангары и жилые зоны беспредочно липли к поверхности станции, что вблизи походило на огромный овощ из металла и бронекристаллов. и которые, в чём я был почти уверен, когда-то слепили из нескольких космических кораблей, чьи лучшие дни остались позади, и которые теперь, подобно мухам в янтарре, медленно переваривались в глубинах разрастающегося пустотного города. Вокруг станции сновали суда самых разных размеров: от колоссов, способных входить в варп, но не желающих подставляться эльдарам, до одноместных капсул обслуживания и даже роботяг в пустотных костюмах, что окружали небосклон, как мухи огромный гниющий плод. С того, мега как Эльдора заглотили наживку Херрана, больше ничего не взорвалось. По крайней мере ничего. Только вы не заметил. И все занимались своими делами настолько спокойно и методично, насколько это было возможно в таких обстоятельствах. Большинство из них, по крайней мере, когда мы причалили в небольшом стапковочном узле, явно предназначенном для одного корабля, и покинули катер, следуя за Эмбрели, облачившись в свой блестящий черный силовой доспех с золотой филигранью. изображающие императора и его избранных святых с стайкой местных сановников собравшиеся чтобы поприветствовать нас принялась переминаться с ноги на ногу и что-то болеть как стадо травоядных почёвывших хищника наконец один аристократ если судить по его одеждам сделал шаг вперёд а может это все остальные так искусно спрятались у него за спиной и отвёл церемонный поклон добро пожаловать на небесклон 17 инквизитор сказал он голос его дрожал не больше чем у любого другого человека который не уверен, собирается собеседник застрелить его или нет. Чем мы обязаны? Мое присутствие не почесть, и вы мне ничем не обязаны, отрезала Эмберли, прежде чем ее визави смог удариться в пересыпанное штампами велеречие, которое доливает всех невольных ораторов. Благодаря динамикам доспеха ее голос звучал гулко, как у космодесантника. Мне нужны самые свежие планы всей станции, настолько подробные, насколько вы сможете найти. Мой родитель будет знать, что искать. Серые моторы доспеха тихо зажужжали, как летние насекомые, когда Эмбер лежа ст там подозвала Мотто. Забрала шляма была опущена, так что им мог только представить, какая ухмылка играла на ее скрытом от посторонних лице. Да, да, конечно. Аристократ с готовностью ухватился за возможность закончить разговор и повернулся к Мотто. Если вы хотите пойти со мной. Не особенно хочу. Но чем скорее я получу сведения, тем скорее мы закончим наше дело, ответил Мод, что принял куда менее приветливый вид, чем обычно. Он сделал жест Векмано, чьи обурые рос отделал инквизитора никому не интересной фигурой на заднем плане. "Ты со мной". Векмано к нему присоединился Кмотто, который уже зашагал вслед за нервным оратором. Мы ещё в катере несколько минут обсуждали, как векману лучше покинуть ангар и не вызове а лишних подозрений заняться поисками в доках, и решили, что представить его в роли одного из прислужников инквизитора это лучший вариант. Как только они ушли, Эмберли повернулась к следующей встречавшей шахнас, женщине средних лет в простом одеянии старшего чиновника администратума, чьё лицо уже приняло отчётливый юргиновский оттенок, на который кое-части глядела Эмберли прямо в глаза. или, по крайней мере, туда, где должны были быть её глаза, невидимые за шлемом. В, где командующий гарнизоном. Та судорожно сглотнула. А ней сейчас занят инквизитор. Командиры, конечно же, получили приглашение присоединиться к нам, но, к сожалению, отклонили честь встретиться с вами, так как поставили на первое место безопасность станции. Что ж, довольно дипломатично. Хорошо, они правы, ответила Имберли. И вся встречающая нас шайка издала такой вздох облегчения, что у меня чуть не сдуло фуражку. Инквизитор сделал шаг в сторону, чтобы я мог показаться из ее тени, а все уставятся на героя империума. Полагаю, вы знаете комиссара Кайна? Конечно, мы знаем о вас, ответила женщина. Чья бюрократическая педантичность не изменила своей хозяйке даже при присутствии инквизитора. «Но никто из нас не имел чести прежде лично встретиться с вами. Уверен, я много потерял, сказал я приветливо улыбаясь. Чем рассчитывал разрядить обстановку и сделать ее непринужденной? Насколько непринужденной может быть обстановка, на встречу с закованным в силовой доспех агентом инквизиции и его вооруженный до зубов свитой? Я здесь для того, чтобы проинспектировать оборону станции и поздравить командование с великолепной работой по сдерживанию противника. Могу вас заверить, что если бы не усилия защитников небосклона семнадцать, на поверхности все было бы гораздо хуже. Таков был наш план. Эмберлик запугивает. Я и мельчу, отчего они становятся подотлевыми, как глина на круге у гончара. Конечно, с готовностью кивнула женщина, но секунду спустя в её голос вернулась тревога и неуверенность. На чтобы это устроить, понадобится некоторое время. О, я понимаю, сказал я, хотя обычно с тем, кто пытается отговориться от меня такими фразами, у меня разговор короткий. Одна из привилегий, которые даёт своему обладателю Красный Месарский кушак, Это возможность сломиться в любое околовоенное учреждение и творить что злоблагородится. Причём сейчас я бы не рад позволить местным болченцам скрыть все свидетельства скверной дисциплины, повального воровства со складов и общей некомпетентности. У меня была другая цель. Если Дефрой действительно окажется вертиком и предателем, я хотел бы не спускать с него глаз, а также ствола моего лас пистолета. Полагаю, я могу положиться на вас во всех приготовлениях. Само собой, комиссар, согласила женщина. Почему-то слегка покраснев, Кайен всегда производил такое впечатление на даму определенного возраста и прекрасно осознавал это, хотя лицемерно делал вид, что ни о чем не подозревает. Еще одно средство, которым он не брезговал, когда ему что-то требовалось. Прекрасно, сказал я. А я тем временем встречусь с командующим личной гвардии губернатора. Его не подскажете, где они высадились? Конечно. Она указала в сторону дверей, через которые несколько секунд назад вышли Мот Векман и их невольный проводник. Вам нужен прямомат-транспорт в конце коридора. Генерал должен быть в Лазурно-Сером секторе, в доках третьего яруса. Вы так уверены в этом? – удивился я, сохраняя непринужденный тон, несмотря на грызущее меня беспокойство. Только что причалило очень много судов. Возможно, у этой женщины, как у Мотта, был агментированный мужичок. Но пока что она не проявляла такой логореи, что я всегда считал последствием такой операции. Ни один нормальный человек просто не мог помнить, кто где причелил. Раз дело касается губернатора, значит это именно тот док. Не заверила меня женщина. Он был же всего к его владениям на небосклоне. И правда, кивнул я, когда в мой череп постучился осколок воспоминания. Хрен ведь упомянула владения губернатора, когда рассказывала преследование эльдарских гадюк, что неожиданно вспосли меня. А мы сейчас в кино ворно-бежевом секторе, сказала она. Цвета указаны повсюду, так что ориентироваться будет легко. Она задумчиво посмотрела на меня. Вы ведь различаете цвета? Надеюсь на это, ответил я с улыбкой, что должна была послужить достойным ответом на эту топорную попытку пошутить и на то, что у вас нет бежевого серого сектора. Эти два цвета я отличаю с трудом, как и все остальные люди, я думаю, отозвалась она. Я повернулся к своему ординарцу, который сейчас выглядел так же хорошо, как всегда, когда нас не трясло, как горох в банке. "Юрген, он с вами?" в голосе моей собеседницы я безошибочно угадал изумление. "Я думала, это кто-то из святых инквизиторов. Это мой личный помощник", сказал я. Он, некалид, а гвардеец, и с гордостью носит свой мундир. Что было некоторый натяжкой, ведь Юрген не столько носил свой мундир, сколько позволял ему болтаться вокруг себя. Готов уж до приказания, сэр. Заверил меня Юрген. Он перекинул ремень мельтичер с плеча, чтобы легче нести её. Но Ласган держал так, чтобы можно было быстро схватиться за него и открыть огонь, чем я был очень рад. Тогда нам пора, сказал я, и отвесил показной поклон Эмберли. С вашего позволения, инквизитор. Конечно, комиссар, ответила она. Или лишь я, да может быть, ещё члены её свиты, что хорошо знали Эмберли. Моя била да слышать в голосе инквизитора лёгкое веселье, что приносил ей этот спектакль. Покинув такой вачный отсек, мы с Юргеном оказались в широком коридоре, по обе стороны которого через равные промежутки располагались тяжёлые герметичные двери, что вели в ангары подобные тому, что мы только что покинули. Добрая половина из них была пуста, оставшиеся в остальных корабли были одиноки и всеми забыты, если не считать случайных машиноведов, проводивших обычные обряды обслуживания, или скучающих членов экипажа. Россия на приглядывающих за своими машинами. Наверняка обычно эти широкие коридоры были переполнены пилотами, что шли к своим кораблям или только что сошли с них, бортовыми рабочими, что таскали грузы в ангары или из ангаров, салливаторами, что носили тяжести, катили тележки и граверохли по линиям в центре коридора, да за летные бедно то и прикидывающие, чтобы такого стащить. Немногочисленные люди, что нам встретились, казалось, были заняты своими делами, хотя некоторые поворачивали, чтобы поглазеть нам вслед. Должно быть удивлённый моей униформой или арсеналом что-то скал на себе Юрген. Должно быть, это и есть этот пневма, как его там, о котором нам говорили, сказал я, когда спустя несколько минут мы подошли к концу коридора. Я был уверен, что мы не сбились с пути. Мне помогали разноцветные стрелки, что были нарисованы на стенах, да и идти больше было некуда. Коридор заканчивался большой круглой комнатой, в которую выходило несколько других коридоров. Пол и потолок здесь пронзало множество металлических труб. Как будто какой-то некронский лес. Некоторые явно были грузовыми, в них мог поместиться небольшой автомобиль, другие же, несомненно, предназначались для пассажиров. Я думаю, нам сюда, сэр. Юрген указал на средних размеров дверь в трубе, украшенный двумя цветными стрелками. Они и правда были голубовато серыми, что еще и достаточно близким к скомом нами лазурно-серому. Есть только один, спался проверить. Ответил я, открыв пороги и что открывала толстую дверь. Секунду спустя в металлической трубе раздался страшный грохот, а когда он затих, двери с тихим шипением открылись, приглашая нас войти в оказавшуюся за ними цилиндрическую комнату. Внутри рядом с дверями я обнаружил панель управления с несколькими стрелками, чьи цвета совпадали с теми, которые мое внимание привлек Юрген. Следующий шаг был очевиден, так что я надавил на сине-серую кнопку и по надеялся на лучшее. Дверь лязгнула и с глухим стуком захлопнулась, а потом вся конструкция пришла в движение. Подгоняемые с одной стороны громко шипящим воздухом. Неожиданно наш транспорт резко дернулся, набрал ход. Отчего я почувствовал себя так, будто мои колени оказались на уровне ушей, и мы понеслись с такой тряской и скоростью, что я начал таскать по космическому бою, из которого мы вырвались так недавно. Меня показалось, что наш транспорт подскочил несколько трехмерных перекрестков и сменил направление, но внутренние гравипластины поддерживали нас в одной плоскости все время пути, так что судить об этом было трудно. Единственное, в чём я был сполна уверен, на всю дорогу нам потребовалось около 5 минут, и мы прибыли в точку назначения с таким резким толчком, что почти сорвало фуражку мне с головы. "Полагаю, вы привыкнете к этому", прокомментировал Юрген, к которому вернулось его неизменное флегматичное настроение, и я кивнул, поправляя свой головной убор и пытаясь придать ему более достойный вид. "Полагаю, и тоже", отозвался я. "Хотя живя на этой станции, будь у меня время, я бы ходил пешком". Прежде чем кто-то из нас успел сказать что-то еще, двери с шипением раскрылись и нам по ушам ударил шум и грохот переполненного коммерческого дока. Кажется, мы на месте. Йоргенки вновь и мы с облегчением, по крайней мере я точно, вышли из транспортной трубы. В этом месте сходилось четыре коридора, куда шире и выше, чем тот, по которому мы шли выйдя из ангара, и все они были переполнены людьми. Некоторые пневматрубы оказались больше, чем та, на которой ехали мы. В одну заехал рычащий грузовик, который нам пришлось пропустить и доволенясь качнув в сторону, двери за машины закрылись, и она унеслась, и император знает куда. Этот грузовик похож на тот, в котором ехал Пэлтон, заметил Юрген, и Якевнул подумав о том же. Наше мнение подтвердилось, когда на пне в матробе примчалась новая капсула и выплюнула из себя ещё один грузовик с губернаторским гербом. Он ехал куда легче того, что мы видели только что. Должно быть, уже был разгружен, и теперь возвращался с новой порцией ящиков. Сюда, сказал я, последовал за грузовиком через водоворот людей, сервиторов и тяжело груженых машин, которые то пребывали, то убывали. Если здесь причалило не большинство кораблей, то явно достаточное количество. А припаса, что они привезли, уже частично были на пути в нужные части станции. Больше их часть, по крайней мере, я уверен, что кое-что уже точно было украдено, пусть немного. Благо за грузом следила достаточно синяя золотых мондиров. Несмотря на окружающую суметницу, мы успешно прокладывали себе путь через толпу, что растопал и срадовавши нас лёгкостью. Бать может, причиной тому было наше оружие, а быть может, потому что люди даже в лучшие времена предпочитали держаться подальше от Юргена. Благодаря этому мы легко могли следовать за грузовиком и заметить, в какой ангар он заехал, даже при том, что нас отделяло от него больше сотни метров. Местные такое вачные условия окружающих коридоры почти ничем не отличались от тех, что мы видели до этого, кроме размеров. Тем не менее, колоссальный транспортник по щит со слеком занимал ангар, а двигатели грузовиков, сновавших по апрелям туда-сюда, вызывали такое эхо, будто кто-то играл на гигантских литаврах. Вот командующий Дефройцер, проследив куда Юрген указывает грозным пальцем, якивнул и зашагал к нему. С кем это он говорит? Отсюда не вижу, ответил я, прищуриваясь в попытке распознать Дефройцева собеседника. Кто бы это ни был, он носил синюю с золотом униформу губернаторского гвардейца, хотя что-то в этом человеке выглядело неправильно. Он совсем не походил на военного. В его манере разговора с Дефроем не было видно почтения, что полагается оказывать офицеру столь высокого чина. А свой халкан этот человек держал так, словно и два представлял, что это, не говоря уже о том, как из него стрелять. Должно быть, один из его гвардейцев, что едва добежали до челнока. Голос Юргена был переполнен презрением. Видели ли вы когда-нибудь кого-то меня похожего на приличного солдата? Не припомню, осторожно ответил я, в очередной раз подумав, что Юрген и Ироня не узнали бы друг друга, даже если их представить друг другу со всеми церемониями. Но вообще-то он был прав, кроме того, с этих часов этот парень начал казаться мне смутно знакомым, несмотря на немного великоватый шлем, почти скрывающий черты лица. Но дефрей выбит из него всю дурь. А, по-моему, наоборот. С недоумением отозвался Юрген. И вновь я был вынужден согласиться. Нерёшливый солдат говорил довольно резко, а Дефров, вместо того, чтобы гневно пресечь столь вопиющее нарушение субординации, просто кивал. Может быть, в покашке, ну, как это делается. Наверное, стоит, согласился я, хотя лёгкая щепотка паранойи, что за долгие годы сделала так много, чтобы удерживать меня подальше от неприятностей, или наоборот, втягивать его в неприятности, призывала меня быть осторожным. В конце концов, мы оказались здесь именно потому, что я не был уверен, можно ли доверять Дифрою. Если он состоял в культе Халса, нужно было действовать осторожно и не раскрывать своих карт. А с порога высказанные сомнения в его командирских талантах вязали с этим не очень хорошо. Командующий, я помогал Дифрою рукой, а годы практики позволили мне без труда переключать окружающую кавалонию. Дифроевы солдаты прервали разговор и, судя по леням, ставились на меня. Полагаю, вы добрались без происшествий. Да, да, все в порядке. Дифро быстро справился со замлением. Никто не пострадал, если не считать пары сиников. А ваш груз? спросил я. С ним были проблемы. Всё доставлено в целости и сохранности. Не по уставу перебил Дифро солдат. Чем вызвал гневный вдох Уоргина? Что почитал устав наравне со словом самого императора и чем, не скрою, сбил с крою, сбил стол к меня самого. В голосе этого человека было что-то знакомое. И вместо того, чтобы немедленно сделать дерзкому бойцу выговор, я закалибался, пытаясь вспомнить, где я его слышал. Сейчас разгружаем парвиянты и перевозим на склады, продолжил тем временем странный тип. Остаётся только перенести кое-что в поместье губернатора, добавил Дифрои тоном, каким собеседнику намекают, что ему стоит быть потише и вообще отвалить. Например, что? спросил я, чувства неладные. Я думал, вашей эскадре везёт лишь припасы для местных, ну и бомбы для льдаров, конечно. Дифроеки внул. Да, но это сюрприз. Никто из придворных губернатора не должно об этом говорить. Даже я. Солдат снял шлем и приветственно улыбнулся. До сих пор не решил поздравить моих придворных с тем, что они так крепко хранят секреты, или расстордиться на то, что никто из них ничего мне не рассказал. Наверное, стоит сделать и то и другое, ваше превосходительство. Ответила я, пытаясь не выдать удивление, которое испытал, столкнувшись лицом к лицу с губернатором. в конце концов, учитывая обстоятельства, они могут сказать то же самое. Фолкер кивнул. Наверное, слегка самодовольно согласился он.